Перемена в ней оказалась кратковременной. Она отвернулась от окна и сказала, «Пойдем-ка лучше поговорим с медицинскими экспертами и посмотрим, что они там нашли». А Джек ответил, «Хорошо». «И попробуем сменить выражение лица, Чандлер. Давай окаменеем и докажем, что у нас тоже есть совесть и уважение к смерти». А в ответ она улыбнулась, и на этот раз это была ее обычная улыбка. Она первая вышла из комнаты. Он следом за ней. Войдя в холл, Найва Руни закрыла за собой дверь в детскую, чтобы крыса, или что это там было, не смогла шмыгнуть обратно в спальню. Она поискала эту тварь в комнате Джека Доусона, но, ничего не найдя, закрыла дверь и в нее, и в детскую. Затем внимательно осмотрела кухню, заглянула даже в шкафы. Никакой крысы. В кухне было две двери. Одна вела в холл, другая — в нишу столовую. Найва закрыла и эти двери. Теперь существо могло находиться либо в столовой, либо в гостиной. Но твари там не было. Найва безуспешно осмотрела все, что только могла. Несколько раз она останавливалась и, затаив дыхание, прислушивалась. Ни звука. Она старалась обнаружить не столько загадочное существо, сколько подходящую дыру, через которую оно могло пробраться сюда». Ничего похожего. Наконец она остановилась в переходе между гостиной и холлом. Было включено все освещение. Нахмурясь, Найва оглядела все вокруг. Куда же делась эта тварь? Ведь она должна быть здесь, в квартире. Да, существо наверняка здесь. Найва не могла отделаться от ощущения что она не одна, и за ней кто-то следит. Помощник медицинского эксперта Айра Голдблюм, а высокий, светлокожий, с волосами даже не русыми, а белыми, с голубыми, в серую крапинку арийскими глазами, походил больше на шведа, чем на еврея. А Джек с Ребеккой нашли его на втором этаже в спальне Вастальяна. Он уже закончил осмотр тела Аморанта, бегло оглядел труп самого хозяина и доставал из черной кожаной сумки какие-то инструменты. «Такое не для людей со слабым желудком. Я, видимо, вообще работаю не там, где надо». Джек успел заметить, что сегодня Голдблюм бледнее обычного. «Мы полагаем, это связано с двумя другими убийствами. Чарли Новелла, Воскресенье и вчерашним убийством Колсона. А в ваших данных эта связь прослеживается?» — спросила Ребекка. «Вполне возможно». «Только возможно?» Да, есть шанс, что удастся связать их в единое целое. Количество ран, деформированность трупов, совпадение есть. Но давайте подождем результатов вскрытия. Джек был искренне удивлен. А раны? Неужели их характер не указывает явным образом на взаимосвязь всех этих убийств? «Количество ран, конечно, наводит на некоторые размышления, но не характер. Вы успели их рассмотреть?» «С первого взгляда они кажутся какими-то укусами, может быть, укусами крыс», — ответил Джек. «А мы полагаем, что под ними скрыты ножевые ранения», — добавила Ребекка. Джек поддержал ее. «Видимо, крысы появились к тому моменту, когда оба уже были мертвы. Вы согласны с нашим мнением?» «Нет, никоим образом не согласен. Даже после предварительного обследования можно с полной ответственностью говорить...»